Часть вторая. «Право на жизнь». Глава первая. «Мне!» «Укс! Эбеляе!» Ник, уже почти две минуты пытавшийся аккуратно растолкать лежавшую на металлическом полу бессознательную тушку, убрал руку с ее плеча и, досадливо сморщившись выпрямился беспомощно оглядываясь по сторонам. И что с этим делать? Ну не пинать же. Стоявшая рядом с насмешливым видом аларика шагнула вперёд и сняла с переборки примитивный углекислотный огнетушитель. Несмотря на то, что на станции, естественно, имелась высокоэффективная централизованная система пожаротушения, такие огнетушители висели на кокотке на каждом углу. А что вы хотели? Открытый огонь на космической станции — вещь жуткая. Мало того, что уничтожает всё вокруг, так ещё и выжигает драгоценный кислород. Поэтому к противопожарной безопасности на станциях всегда относились очень серьёзно, предпочитая многократно перестраховаться. Повернувшись к голове, девушка молча протянула ему увесистый цилиндр. «Думаешь?» — с сомнением произнёс Ник, забирая у неё огнетушитель. А Ларика усмехнулась и пожала плечами. Мол, вариант вполне рабочий, а дальше думай сам. Землянин с некоторым сомнением окинул взглядом лежавший на ребристом покрытии пьяное, облеванное тело, потом вздохнул и решительным жестом свернул вентиль на бок. Пс! Засвистел огнетушитель, выбрасывая холодную струю, ударившую в практически неподвижную тушку. Спустя несколько секунд валявшееся на полу тело вздрогнуло, Затем шумно вздохнула, после чего пробормотала что-то бессвязно и, судорожно дергаясь, начала сворачиваться к калачикам. Ник скривился и перевел на лицо валявшегося холодную струю углекислоты, которой раньше, жалея старого знакомого, поливал лишь бока и спину. «Эх! Эпф! Эх!» Придушенно произнесло тело и, шумно отфыркавшись, наконец-таки села и уставилась на землянина пьяным взглядом. Возмущенно начало тело заплетающимся языком. «Ты... ты чего это тут? Ты зачем это? Ты чего людям в морду уморозишь?» «Привет, Укс», — спокойно сказал землянин, закручивая вентиль огнетушителя. «Да нахр себе, может, сердито начал техник, но почти сразу запнулся и уставился на Ника, вытаращив глаза. «Эээ... Ник?» «Это ты?» «Я», — кивнул землянин, после чего повернулся и, сделав два шага, аккуратно поместил использованный огнетушитель в утилизатор. А затем вышел через наносеть на станционный портал и оплатил новый, указав место размещения использованного. Так, с этим закончили. Через 5-6 минут дежурный дроид-уборщик должен доставить оплаченный огнетушитель и установить его на прежнее место после чего никаких, даже гипотетических претензий к Нику со стороны станции быть не может. — Вот ведь боги бездны! Точно ты! — Укс удивленно покачал головой. А потом всхлипнул и со слезой в голосе произнес. — А я вот, понимаешь, пью! — Да уж вижу, — хмыкнул Ник. — Ты вот что, давай-ка вставай и пойдем куда-нибудь. Поговорить надо. Техник пьяно улыбнулся. «А некуда мне идти, Ник!» В следующее мгновение его лицо скривилось, и из глаз покатились крупные слезы. «Нет у меня ничего. Ни дома, ни мастерской, ни сына!» Землянин потемнел лицом и прищурился. «Вот что, Укс, тогда давай так. Сейчас мы тебя немножко приведем в порядок, а потом ты мне все расскажешь. Совсем все. Без утайки». Спустя полтора часа техник, отмытый, приведенный в порядок в медкапсуле ближайшего медцентра и переодетый в свежекупленные комбесы-ботинки, сидел в отдельном кабинете ресторана «Созвездие», расположенном на одном из верхних уровней кокотки, и грустно вещал. «Нет, сначала-то все пошло хорошо. На те деньги, что я на тебе заработал, я сумел приподняться довольно сильно. Новые комплексы ремдроидов прикупил. Арендовал целый блок на пару уровней выше. «Базы опять же поставил покруче и себе, и сыну. Народу еще нанял. Думал, ух, как развернусь сейчас. И вот тут-то все и началось». Укс вздохнул и, бросив на землянина тоскливый взгляд, жалостливо спросил. «Ну вот зачем ты улетел, Ник? Ты бы их точно всех утихомирил, и тогда всем бы хорошо было». «Я ж помню, как вы со Страшилой в мелкий фарш раскатали тех уродов, которые в тот раз мусорщиков под себя подмять попытались. Они же на вас потом даже дохнуть боялись!» Несколько нелогично заявил техник. «Потому что как раскатанные в мелкий фарш уроды могли бы потом в этом состоянии бояться дыхнуть?» Но Ник понял, что техник имел в виду. «В тот раз в бойне на выходе из шестого мусорного поля были уничтожены не все...» а лишь самые одиозные руководители профсоюзной мафии мусорщиков. Более осторожные и дальновидные, которые остались на станции, а не полетели насладиться собственным триумфом, выжили. И, кстати, послужили одной из причин того, что Ник со Страшилой постарались как можно быстрее слинять с кокотки. Так что ни о каком «дышать» боялись, конечно, и речи не шло. Но да... Если бы они сразу после того боя на выходе из мусорного поля решили ввязаться в борьбу за главенство над мусорщиками станции, у них со Страшилой был бы шанс их возглавить, несомненно. Не стопроцентный, конечно, но был. Но у них-то тогда имелись совершенно другие планы». Ник вздохнул. «Ты Страшилу больше не видел?» Укс, все это время продолжавший тоскливо вздыхать, удивленно возрился на него. «А на что, не с тобой разве?» После чего перевел взгляд на сидевшую молча рядом с землянином Аларику и, понимающий, кивнул. «А, ну понятно. Нет, больше не видел». Но тут же наморщил лоб и задумчиво произнес. «Хотя...» Ник подался вперед. Именно за ответом на этот вопрос он и прилетел на кокотку. «Тут такое дело...» Укс слегка помялся. Меня уже как-то раз запихивали в медкапсулу, а когда я из неё выбрался, то выяснилось, что мне ещё и денег на счёт подкинули. Техник вскинул руку к голове и поскрёб ногтями в затылке. Я в тот раз даже и не задумался, кто это мог такое сотворить. Да и наплевать мне на это было, потому как с того дня, как моего сына... Укс запнулся, сглотнул, но затем всё-таки закончил. «Ну, как тот буксир, что я прикупил, нашли разбитым у шестого мусорного поля, и двух месяцев не прошло. Так что сразу же, как деньги на счету увидел, тут же снова и напился. А сейчас, думаю, не три слета была, потому как ничего другого в голову не приходит». «И что, совсем неоткуда было получить деньги?» — недоверчиво спросил Ник. Но техник в ответ только вздохнул и махнул рукой. «Откуда? Я к тому моменту уже, почитай, со всеми посрался». «Что ж, очень может быть», — произнёс Ник, лихорадочно размышляя над тем, как это может ему помочь. Укс же, отхлебнув селективного коктейля, который был рекомендован ему медкапсулой на ближайшие три дня, окинул собеседника более внимательным взглядом и задумчиво произнёс. «А ты изменился, Ник». «Что? А, это? Это клановая модификация». «Пф!» Изо рта Укса вылетел фонтан коктейля, солидный глоток которого он только что успел сделать. Ч «Что ты сказал?» Техник ошеломленно уставился на землянина, потом перевел ошарашенный взгляд на сидящую рядом с ним лузитанку, потом опять на Ника, после чего его лицо приобрело выражение, с каким кролик мог бы смотреть на удава. Землянин вздохнул. «Ну что ты прямо так уж, старина? Мы же старые друзья, через столь многое прошли». «Это... ну да, конечно, ваше... ну то есть...» Забормотал Лукс, потом шумно вздохнул, мотнул головой и выпалил. «Вот не поворачивается у меня язык разговаривать с тобой, как положено, Ник. Уж извини». «Как положено с кем?» — усмехнулся землянин. «С офицером клана, конечно». Сердито буркнул техник. «Ты чего, думаешь, я совсем тупой?» Не знаю, кому делают клановую модификацию, что ли? — Так ты же не лузитанец, — удивился Ник. — С чего бы это тебе соблюдать, такие вещи? — Ну да, ну да, — ворчливо отозвался Укс. — А то я не знаю, кто такие клановые. И вон твоя... Это... Сиди ты взглядом, меня буравит, что резак плазменный. Он снова шумно вздохнул и, опустив взгляд, сказал. — Ты это... Прости, офицер. Я того. — Пойду лучше. — Сиди, — коротко бросил землянин, но тут же поймав себя на том, что его слова прозвучали как приказ, вследствие чего уже начавший вставать из-за стола техник тут же послушно бухнулся обратно на стул, более вежливо произнес. — Мне нужна будет твоя помощь, старина. Поможешь? — Ну, так если смогу. Осторожно отозвался техник. — Не волнуйся. Ник успокаивающе вскинул руку. Ничего особенного от тебя не понадобится. Просто я ищу ТРИС. И если ты считаешь, что в тот раз деньги тебе перечислила она, я прошу тебя сделать запрос по сети об источнике поступления средств на твой счет, а также о том, от кого поступила оплата за медицинские процедуры. Сам понимаешь, мне добыть эти сведения будет невозможно». И, сделав небольшую паузу, снова спросил. «Ну так как? Поможешь мне?» Укс несколько мгновений молча сидел, то бросая несколько боязливый взгляд на землянина, то опуская глаза долу, а потом все-таки решился и, уставившись Нику в глаза, тихо спросил А из-за чего вы расстались? Землянин вздохнул. Эх, старина, это длинная история. Ресторана не покинули спустя два часа. Когда Ник закончил свой неторопливый рассказ, сопровождавшийся ошеломленными комментариями Укса, всякими там «Эх ты! Пади ты! Да ты что!» и «Ничего себе!» Вышли они все вместе. Землянин решил пока поселить техника рядом с собой, в одной из комнат, снятых им апартаментов. Но добраться до них без проблем им не удалось. Когда они подошли к лифтовому холлу, дорогу Нику преградил лощеный тип в дорогом костюме за спиной которого маячило около десятка громил весьма внушительного вида. Землянин окинул их беглым взглядом и слегка напрягся. Шестеро из десятки, несмотря на свой брутальный вид, были откровенным мясом. А вот остальные точно являлись модификантами. Причем военными. Нет, в случае серьезной схватки двум лузитанским клановым модификантам они были не противники. Если, конечно, кто-то из этих четверых не являлся совсем уж элитой. Но это вряд ли. Качество модификации достаточно просто определить даже на первый взгляд. По форме мышц, дизайну крепящих головок, видимой плотности тканей, общему строению мышечного каркаса и так далее. Конечно, если это будет взгляд профессионала. Так вот эти, скорее всего, были из обычных штурмовиков. Один так вообще, похоже, носитель тяжелого вооружения. То есть сильное, достаточно быстрое, но заточенные скорее под работу в тяжелых скафандрах и с навесным вооружением, а не под прямую рукопашку. Впрочем, рукопашные базы у них тоже наверняка стояли, их ставили всем воякам. Но, скорее всего, не слишком высокого уровня, и уж точно в разы хуже, чем у них с Аларикой. «Ник сигариц Несколько высокомерно поинтересовался Лощеный, когда они приблизились. «Ник Корт» спокойно поправил землянин. «Неважно». Усмехнулся его высокомерный собеседник. «Вас опознали при регистрации на станции. Идите со мной. С вами хотят поговорить». После чего, не дожидаясь ответа, повернулся и двинулся в сторону лифтов. А их троих тут же окружили молчаливые громилы, заставив Укса слегка побледнеть и вжать голову в плечи. Да уж, выглядели они весьма внушительно. Лощеный успел дойти до самых лифтовых кабин, когда ему в спину прилетела спокойная. «Пришлите визитку с темой разговора на мой аккаунт. Если она меня заинтересует, я сообщу о времени встречи». Лощенный резко развернулся и изумленно вытаращился на него. А потом демонстративно перевел взгляд на Громил. «Мол, ты что, совсем берега потерял, парень? Понимаешь, что с тобой сейчас будет?» После чего презрительно выпятил губу и разинул рот, как видно, собираясь дать команду. А в следующее мгновение события понеслись в скач. А Ларика не стала никого дожидаться и начала первой. Шестерых мяс она приходовала походе, просто отправив их в полет к дальней стене. Это не должно было вырубить их так уж надолго, но в любом случае пары минут им с сигарийцем должно было хватить. Или ей одной. Ник поймал за шею отброшенного девушкой модификанта и аккуратно, почти нежно пробил ему в основание черепа после чего мягко разжал руку, давая возможность гравитационному генератору этой палубы исполнить свое предназначение. А затем спокойно развернулся к лощеному и виновато улыбнулся. Дескать, простите уж, мы ненарочно, просто вышло так. Но лощеный не оценил. Да и лощеным его к этому моменту назвать было уже сложно. Скорее, испугавшимся до усрачки. «Пришлите визитку», — повторил землянин, и, ухватив за локоть не менее ошеломленного Укса, вошел в соседний лифт, который вызвала Аларика. «Ну ты...» Восторженно начал техник, уставившись на девушку, но тут же осекся и, побагровев, выдавил. П «Простите, офицер, я это...» Аларика мила и по-домашнему улыбнулась. Как будто не она только что разделала под орех десяток здоровенных амбалов, четверо из которых, к тому же, были военными модификантами, а потом повернулась к открывавшимся створкам замедлявшегося лифта. Они прибыли на нужный ярус. Но до снятых ником апартаментов они так и не добрались, потому что, когда они уже свернули в небольшой и уютный зеленый скверик, на который выходил входной портал той секции, в которой располагались апартаменты, Укс внезапно дернулся и замер, а затем развернулся к землянину и произнес «Ник. Тут это... Мне сообщили, что информация по моему запросу готова, но передать ее мне они могут только в случае моего личного прибытия в офис. Почему?» Укс пожал плечами. «Пишут, что этого требуют их стандарты безопасности. Мол, информация конфиденциальная, и они должны убедиться, что я не нахожусь под контролем и не действую под принуждением. А то, мол, могу позже выставить им претензию. Чушь, короче, но не думаю, что их удастся переубедить». Ник перевел взгляд на Аларику. Та кивнула и негромко произнесла. «Я вызову дополнительный конвой». Ник недовольно нахмурился. Он не хотел привлекать особенного внимания к своей персоне. Поэтому и на Кокотку прибыл не на Искателе Земли, а на малом флотском транспортнике, переоборудованном под курьер и приписанном к Искателю. Тот, конечно, тоже не являлся для станции ординарным кораблем, поскольку был лузитанского производства, да еще и на одно-два поколения моложе большинства местных посудин. Но все-таки того фурора, который состоялся бы прибыть сюда искатель земли, не произвел. С другой стороны, судя по происшествию в лифтовом холле, о его прибытии всем заинтересованным лицам и так прекрасно известно. И, похоже, их желание пообщаться с землянином было способно конкурировать только с их бесцеремонностью. Так что дополнительная поддержка явно не помешает. К тому же и их, так сказать, государственная принадлежность также вряд ли осталась для этих самых заинтересованных лиц секретом. Не стоит рассчитывать, что местная служба безопасности окажется настолько некомпетентной, что не прогонит записи столкновения в лифтовом холле хотя бы через простейшие анализаторы. А даже их достаточно, чтобы идентифицировать стиль боя Аларики, как имеющие лузитанские корни. Не говоря уж о том, что, судя по словам Лощенова, у них явно имеются контакты и в таможенном контроле станции. Так что Ник только молча кивнул о Ларике. Впрочем, даже этот жест был совершенно излишним, потому что, сообщая ему о конвое, она вовсе не спрашивала его разрешения, а всего лишь проинформировала о принятом ею решении. Так что конвой, скорее всего, уже в пути. До офиса банка они ради разнообразия добрались без приключений. Встретивший их менеджер оказался настоящим профессионалом, потому что сумел сразу угадать в них лузитанцев, причем довольно высокопоставленных, и мгновенно рассыпался в любезностях. Очень деликатно выяснив у Укса, что тот не испытывает к данным господам никаких негативных чувств, менеджер тут же под протокол оформил добровольный и совершенный при отсутствии любого давления отказ от любых возможных претензий. После чего Укс, получив в сеть файл, расплылся в улыбке. «А все-таки я был прав, Ник!» — обрадованно проорал он. «Это действительно Трис!» «Хорошо. Спасибо, старина», — остановил его землянин, досадуя на несдержанный язык старого приятеля. «Но давай мы с тобой обсудим эту новость в более спокойной обстановке». После чего повернулся к смотревшему на них с едва заметной усмешкой менеджеру и очень вежливо произнес. «Уважаемый, я здесь проездом, и в принципе не планирую ни возвращаться, ни отправлять сюда своих людей». В том числе, например, для того, чтобы объяснить кому-нибудь не слишком понятливому, что не стоит пользоваться любой, даже случайной полученной информацией в отношении меня ни для каких целей. То есть ни для получения прибыли, ни для, например, бескорыстного самоутверждения. Мы поняли друг друга?» И ласково улыбнулся, глядя в побелевшее лицо менеджера. «Да, офицер», — испуганно прохрипел тот. «Вот и хорошо». Кивнул Ник и вышел из офиса. Снаружи его ждали. Девять человек, прибывшего с транспортника конвоя, и еще двое посторонних. Хотя назвать этих двоих совершенно незнакомыми землянин бы не решился, потому что одного из них он видел около получаса назад. В лифтовом холле. Впрочем, первую скрипку в этой скромно стоявшей несколько в стороне компании явно играл второй. «Прошу прощения, офицер!» Торопливо, но крайне уважительно, начал этот самый второй, едва они немного приблизились. «Меня зовут Анкар Обелен. Я являюсь старшим партнером юридической фирмы «Обелен и партнеры». «Могу я просить вас уделить мне пять минут вашего внимания?» Ник остановился и окинул старшего партнера внимательным взглядом. Этот «Обелен» явно боялся. Сильно. Даже сильнее, чем его напарник» но при этом был полон решимости, так сказать, до конца исполнить свой долг, каким бы он его ни видел. Это заслуживало уважения. Я вас слушаю. Во-первых, считаю своим долгом лично извиниться за крайне непрофессиональные действия моего сотрудника и попросить вас установить вид и размеры компенсации, которую вы сочтете достаточной для вашего полного удовлетворения. Я обязуюсь исполнить выставленные вами требования немедленно и в полном объеме. Ник мысленно улыбнулся. Да уж, репутация лузитанцев в обитаемом космосе работала лучше любой юридической конторы. И действовала в том числе и на самих юристов. Хорошо, я подумаю над этим. Пока же, полагаю, можно считать конфликт исчерпанным. «Счастлив слышать!» — воодушевленно воскликнул юрист. Что вряд ли являлось правдой, ибо формулировка, озвученная землянином, Отнюдь не являлась отказом от претензий. Просто способы размера компенсации были перенесены в некое неопределенное будущее. То есть, вы непременно расплатитесь, но как и когда я определю позже. Однако одеваться старшему партнеру все равно было некуда. Поэтому он как профессионал просто засунул свое недовольство в... Хм, куда подальше и перешел к делу. «Могу ли я просить господина Ника Корта выслушать суть претензий, которые предъявляет к нему один из клиентов моей фирмы? Уверяю вас, что это займет не более пяти минут». «Один?» — усмехнулся Ник. «Я думал, их будет больше э остальные претензии были отозваны некоторое время назад?» Тут же отозвался юрист. «А вот это был интересный ход. Дядю никто за язык не тянул». Он сам выдал важную информацию, которая, к тому же, была способна повредить клиенту. Но дядя не дурак, в отличие от младшенького. Так что просто так ляпнуть не мог. Пытается показать, что готов играть на стороне главы? Может быть. Хорошо, но не сейчас. Я остановился... Ник сделал паузу и развернулся к Аларике. Седьмая палуба, секция 6, КН3-21. Четко доложила она. Нет, номер секции землянин и сам прекрасно помнил. Но драматургия контакта требовала подчеркнуть его статус. К тому же заход юриста со сливом информации о том, что его предъявляющий претензии Нику клиент не так давно остался в гордом одиночестве, содержал намек на перенос разговора на какую-нибудь более закрытую территорию. Уж такие-то вещи землянин после школы стакала ловил на раз. Буду ждать вас завтра к полудню. Благодарю. Юрист вежливо поклонился и исчез. На этот раз дойти до апартаментов им не помешало уже ничто. Когда Укс оказался внутри, он на мгновение замер, окидывая помещение восхищенным взглядом, а потом покачал головой и цокнул языком. Но, покосившись на Аларику, вслух ничего произносить не стал. «Укс, старина!» Обратился к нему Ник, когда они устроились в креслах, стоявших на пушистом ковре перед довольно достоверной имитацией камина, которая занимала противоположную от окна экрана стену гостиной. «Прошу тебя, в следующий раз не стоит ничего произносить вслух при посторонних». «Да я уже понял». Виновато отозвался техник, после чего пару раз зыркнул в сторону Аларики, деловито шебуршавшей у кухонного блока и тихо спросил. «Тебе прямо сейчас файл отправлять?» «Да, пожалуйста», — кивнул Ник. Спустя секунду его сеть сообщила о получении пакета данных, который он тут же перебросил Лузитанке. В составе команды транспортника-курьера была сильная секция аналитиков, к которым он, как глава, мог обратиться напрямую. Но землянин уже привык к тому, что если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо и в максимально короткие сроки, лучше всего поставить задачу Аларике. В конце концов, она не только лучше его разбиралась в системе распределения задач между структурами клана, но еще и давно лично знала большинство высокоуровневых специалистов. Лузитанка внешне никак не отреагировала на полученный файл, быстро закончив приготовление кассили и сервировав две чашки на небольшой столик, установленный между креслами. Укс бросил сожалеющий взгляд на бар, заполненный шикарным набором элитного алкоголя, а затем сгреб со стола чашку с кассили Воровато оглянулся на Аларику и, наклонившись к Нику, качнул подбородком в сторону лузитанки, произнёс громким шёпотом. «Слушай, а она тебе кто?» Ник усмехнулся. Вряд ли столь громкий шёпот добился той цели, ради которой техник и попытался убавить громкость своей речи. Клановая модификация изрядно расширяла возможности человеческого тела по очень многим направлениям, и усиление слуха входило в перечень. Но говорить об этом старому знакомому он не собирался. Помощник и друг, немногим громче ответил землянин. А? -а, -а, -а" разочарованно протянул Укс. А я думал, телохранительница. Он опасливо покосился на Аларику и, еще больше придвинувшись к уху землянина, закончил. Ну и того? А вот с этим вынужден тебя огорчить, уже откровенно потешаясь над техником, отозвался Ник. Я даже подумать об этом боюсь». А потом заговорщически подмигнул и, поощряюще улыбнувшись, произнес. «Но если ты хочешь попробовать, то...» «Так да, богам бездны такие предложения!» Испуганно вскинулся Укс. «Что за глупости?» «Ладно, старина». Землянин хлопнул старого приятеля по колену. «Спасибо тебе за все. Можешь пока отдыхать. Хочешь тут посиди, хочешь — иди в свою комнату. Твоя дверь вон та». А если есть желание, можешь сходить в тренажерный зал или поплавать в бассейне. В этом комплексе все это имеется. А мне надо поработать. После чего встал из кресла и двинулся в сторону двери, ведущей в кабинет. Он уже практически вышел из гостиной, когда его остановил голос Укса. — Ник! — Что, старина? — отозвался тот, останавливаясь и разворачиваясь. — А ты надолго на кокотку? — Да нет. Думаю, через несколько дней улечу. Но ты не волнуйся. Я позабочусь о том, чтобы у тебя не было проблем и имелась возможность заработать на кусок хлеба. По дружбе. И в благодарность за все, что ты для меня... для нас, Стрис, сделал. И тогда, и сейчас. — Ага. Спасибо. Укс замялся, бросил на землянина испытывающий взгляд, шумно вздохнул, затем смущенно произнес. — А ты... это... ну не мог бы взять меня с собой.